В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня вашему вниманию мы предлагаем 49-ю программу. Воскресный день Маргити запомнился как чудесный сон. Празднично одетые люди сидели полукругом возле кресла Николая и пели. Тамара сидела рядом. Рядом с Маргитой сидел Адам, который хорошо понимал то, о чем говорилось на этом собрании. Сначала он сидел с опущенными глазами, затем... Он несколько сострадательно посмотрел на Урзина, который как раз говорил о богатстве, содержащемся в словах «Сын Божий». В своей простой одежде среди празднично одетых людей он выглядел более чем скромно. Адам смотрел на него так, словно хотел сказать, что «ты можешь знать о богатстве» несчастный бедняк но потом он перестал ухмыляться урзин так живо описал исход евреев из египта через красное море пустыню иордан сравнивая египет с миром а израильтян с народом Божьим, идущим через красное море крови иисуса и через иордан смерти в вечную родину а потом он говорил о новой земле Причем так интересно, что слушатели боялись пошевельнуться, чтобы не помешать говорящему. Даже Адам слушал со вниманием. «Если бы ваш пастор так проповедовал Маргита», тихо сказал он ей, «то стоило бы сходить послушать. Мне еще любопытно, что скажет нам ваш Степан, которого все так хвалят. Однако этому твоему пророку следует отдать должное, ведь именно благодаря ему ты стала действительно моей женой. Она умоляюще посмотрела на него, он замолчал и стал внимательно слушать. Пение кончилось, и Степан стал читать текст из Библии. «Мне очень жаль», — начал он в своей серьезной, но сердечной манере — когда я думаю о том, что не все вы, которые слышали сейчас об этом прекрасном городе, в нем действительно будете. Кто-то из присутствующих здесь услышит слова «Не знаю вас, откуда вы». В моем тексте Господь говорит о том, что они не могли войти из-за своего неверия, и что Бог возмущался их поведением 40 лет. Сколько лет Бог возмущается уже, твоими делами, мой бедный необращенный брат. Некоторые из вас живут в этом мире, как в пустыне. Болезни, бедность и другие лишения угнетают вас. Вы в пустыне, и в ней погибнете, потому что не хотите послушаться Бога, который зовет вас к своему любимому Сыну, Господу Иисусу Христу. Но я думаю, что здесь присутствуют и такие, которых можно сравнить с теми израильтянами, которые, пришедшие в Элим, подумали, что они пришли в рай. Я знаю, что человеку иногда кажется, будто небо к нему спустилось, и тогда человек навсегда хочет поселиться в этом раю. Однако, не обманывайся, мой друг, Элим не был Ханааном, Элим не рай» и твоим счастьем он тоже не является. Ты должен оставить его, вернуться в пустыню, и если бы ты всю жизнь мог оставаться в Элиме, но не верил в Бога, ты бы никогда не увидел ворот нового Иерусалима. В Элиме было только 70 пальм и 12 колодцев, а там течет полноводная река и растут тысячи пальм. Какая польза от того, что вы собрались сюда и все это слышали, но не обратитесь к Богу? «Поведи нас, и мы пойдем за тобой», — говорили израильтяне Моисею, но Моисей не мог их повести. Было поздно. Господь уже сказал, они не войдут в ту страну, и они не вошли в нее. Они умерли в пустыне, и вы тоже умрете в пустыне, если... Не послушайтесь нашего Моисея, который призывает вас, следуйте за мной. Подумайте об этом. Бог поругаем не бывает. Аминь. Когда Степан кончил свою проповедь, Адам не сказал ни одного слова. Обе проповеди были записаны и переведены Аурелием и переданы тем, кто их не понял. Так что и они не остались без благословения и могли услышать слова, которые овладели сердцами и мыслями слушавших. Это был чудный час. Жаль только, что в следующее воскресенье Мирослава здесь уже не будет. «Вы не можете себе представить, — сказал Аурелий Маргитя, — сколько он нам дает» как в простых разговорах он нас учит, чтобы жизнь наша на земле не проходила даром. Я составил себе уже целую программу служений на осень и зиму, в выполнении которой и вы можете участвовать. Тамару мы также думаем привлечь к этому делу. Хотя Урзина говорит, что думает оставить нас. Не может же он всегда оставаться в должности провизора. А о том сюрпризе, который ваш отец ему... Готовит он еще не знает. «Когда отец ему об этом скажет?» — подумала Маргита. «И как он будет реагировать?» Так, размышляя о событиях последних дней, она и уснула. Ей приснилось, что она идет к новому Иерусалиму. В радостном волнении она устремляла свой взор к лежащему перед ней золотому городу. Оборачиваясь, она смотрела, видят ли и остальные его, и не могла найти среди идущих с ней ни отца, ни Адама. Она испугалась. «Видишь, Маргита!» — послышался в этот момент печальный тихий голос. Они умерли в пустыне. Для них бесполезно было, что они слышали о Турзина. Они не поверили и погибли. «Это невозможно!» — вскрикнула Маргита и проснулась. В страхе, устремив взгляд ввысь, она некоторое время сидела неподвижно. «Это был только сон. Мы еще все в пустыне. Мы в Элиме, а Элим — не рай, не желанный Ханаан». Находясь в этой тиши, наедине с Господом, она поняла, что эти самые близкие и дорогие ее сердцу два человека погибнут, если не обратятся к Богу. Эта мысль причинила ей почти физическую боль, но она поняла вместе с тем, и задачу своей жизни сделать все возможное чтобы эти двое спаслись маргита бросилась на колени и к богу вознеслась ее горячая молитва о спасении мужа и отца Когда она поднялась, на ресницах ее блестели слезы, но лицо светилось. Она хотела выйти из комнаты, но тут дверь раскрылась, и с радостным возгласом ⁇ Маргита ⁇ Адам заключил ее в свои объятия. ⁇ Ты уже проснулась, но что случилось? На твоих глазах следы слез. Почему ты плакала? Я не плакала, Адам. Я молилась о твоем счастье. И это меня так растрогало. Ты молилась о моем счастье, Маргита. О, но это совершенно излишне. У Бога нет такого счастья, какое хотя бы в какой-то мере могло сравниться с тем, которое я держу в своих объятиях. Я совершенно счастлив с тобой, моя дорогая. Адам. Твоё счастье несовершенно, — говорила она, освобождаясь из его объятий. Она повела его к окну. Я прошу тебя, выслушай меня. Твоё счастье несовершенно, потому что не вечно. Что ты говоришь, Маргита? Разве ты не навсегда моя? — Навсегда, да, но не навечно. Мы ещё в пустыне. А Элим еще не рай. О, что мне до того мифического рая? Мне нужен настоящий. Тот рай, наверное, хорош для такого бедного пилигрима, как Урзин, у которого на земле, очевидно, было мало хорошего, и для которого такая надежда может быть настоящим сокровищем. Тот рай хорош и для такого пророка, как Степан. Но нам с тобой, Маргита, хватит своего. Мы его на земле устроим так хорошо, что даже... Святые нам позавидуют. Как только я закончу свой труд, я уговорю дедушку, и мы вместе отправимся в путешествие. Твой любознательный дух не должен оставаться надолго в повседневных хлопотах. Да я без тебя и не смог бы дальше жить. И для дедушки перемена климата и условий жизни могут быть полезны. Я покажу тебе мир во всей его красе и введу тебя в высшие круги общества. Я хочу достигнуть известности в мире ученых. Где искать лучшего рая? Разве это не рай, Маргита?» Снова он заключил ее в свои объятия, заглядывая ей в глаза с такой любовью, пред которой не смог бы устоять никто. А сердце Маргиты легко воспламенялось. «Разве это не рай? И разве он не прекрасен?» спросил он снова, обращаясь к ней. Она чувствовала, как буйно стучалось сердце в его груди. Вокруг сияло солнце, вся природа дышала вместе с ним, аромат цветов напоил воздух. Может быть, такое же прекрасное утро было, когда сатана повел Иисуса Христа на высокую гору и показал ему все богатства мира, сказав, «Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне». Мысль о том, чтобы поехать с Адамом, увидеть мир, постоянно быть с ним, все это было исполнением всех ее желаний. Какое-то мгновение Маргите казалось, что она не удержится и воскликнет. «Да, это совершенное счастье, это рай, и мне этого достаточно». Она уже раскрыла уста, как вдруг из деревни донесся колокольный звон. Ей показалось, будто кто-то предостерегающе говорил ей. «Маргита, Маргита, это только Элим, это не рай, нет!» «Господи, Иисус Христос!» Вздохнула она и быстрым движением освободилась из объятий мужа. «Нет, Адам, это не рай, к которому стремится бессмертная душа!» Он был ошеломлен. Тебе недостаточно моей любви? Для сердца моего ее достаточно, но не для души, точно так же, как и для твоей. Это счастье несовершенно, оно основано на смертном человеке, вечное, лишь на небе. Я тебе уже сказал, Маргита, что мне этой жизни достаточно, что у меня достаточно блаженства. Она посмотрела на него». Но ты не спрашиваешь, где этот рай был бы для меня, если бы я лишилась тебя. Ты не спрашиваешь, где твой рай был бы, если бы я вдруг умерла. Маргита, о чем ты говоришь? Кто тебя, мою дорогую, мою драгоценность, может отнять у меня? Конечно же, с тобой был бы похороненный мой рай, но как ты можешь о таком говорить... Мы молоды, и смерть не посмеет вырвать тебя из моих объятий никогда. О, Адам, нет у тебя такой силы, и поэтому я тебя прошу, подумаем в этом элиме об обетованной земле, где любовь вечна, где никакая смерть нас не разлучит, где будет совершенное, неомраченное, бесконечное блаженство, а теперь, Адам, идем и посмотри, как хорошо я для вас все приготовила. Я думаю, что и пану-профессору будет у нас хорошо. Маргита поняла, что пора дать разговору другое направление. Адам вздохнул и с облегчением пошел за ней. Он благодарил ее за каждую мелочь. Довольная, что Адаму понравилась приготовленная комната, она опустилась в кресло у окна. «Вы будете работать, а я буду сидеть здесь и смотреть на тебя», — сказала Маргита. «Ни в коем случае! Или ты думаешь, что я смогу написать хоть слово, если ты будешь сидеть напротив меня? Как я могу писать, если ты будешь сидеть здесь, и я не буду слышать твоего голоса?» «О, нет! Чтобы успешно работать от твоего присутствия, мне нужно отказаться. А жаль!» Я себе так живо представляла, как я потихоньку подкрадусь к вам и каждому положу свежую розу на стол, чтобы развлечь вас их ароматом, а потом я смотрела бы, как вы трудитесь, но ты не хочешь позволить мне прийти. О, ты придешь, конечно, Маргита, ты как солнышко к нам заглянешь. А теперь просмотри свои бумаги на письменном столе, а я пойду закажу завтрак. Приходи, пожалуйста, в сад. Я провожу тебя потом в Подолин, чтобы торжественно встретить пана профессора. Он посмотрел ей вслед. В дверях она еще раз ласково оглянулась на него. И вдруг страшная мысль мелькнула у него в голове. Где бы был мой рай, если бы вдруг дальше думать он не хотел?» Но он понял, что нет рая во всем этом холодном мире. Ельнику в глубокой задумчивости бродил Лермонтов. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Вчера между ним и маркизом произошло что-то такое, что даже во сне беспокоило его. Об этом он сейчас в молитве говорил с Господом. Прохаживаясь, он вдруг заметил на земле маленький черный предмет. Он нагнулся и поднял довольно потертую записную книжку которая была в кожаном переплете. «Чья это?» – подумал он с удивлением. Раскрыв ее, он увидел, что страниц 20.30 было исписано красивым почерком Мирослава. Это были стихи, песни и пояснения к Слову Божию. Между ними были также описаны и события всей недели. Аурели не мог позволить себе читать написанное, хотя желание его было велико. Он прочитал только некоторые песни, в том числе и ту, которая побудила его к обращению. Листая книжку, он заметил дату последнего воскресенья, и любопытство взяло верх. «Мирослав, наверное, никаких тайн сюда не записывал и не рассердится, если я ему скажу, что прочитал что-то», — подумал он Однако он покраснел, прочитав слова. Мой дорогой Аурелий духовно растет. Он уже понял, что врач обязан лечить не только тело, но и душу. Там, где нет доступа священнику, врач его всегда находит. Я благодарю тебя, Господь что ты ведешь его к цели. Затем следовали замечания о Николае и Маргите. Одна из записей глубоко тронула Аурелия. О, Николай, любимый брат мой, если бы ты только знал, как твой несчастный брат тебя любит, и как тяжелы ему мысли о, Приближающемся расставании. Я сам еще не знаю, как я это переживу. Но разве у меня нет причины благодарности? Ведь я приехал сюда только для того, Чтобы оказать любовь, Когда в этом была большая нужда. Я приехал, потому что я знал, Что не было никого, Кто мог бы молиться в это скорбное время. И что сделал Господь? Взошел свет, он светит, и ручей течет. Молиться теперь почти все могут. Порученное мне дело закончено, и я могу отправиться дальше. Да, я обязан уйти, этого требует Господь. Но как мой Спаситель Угодно тебе мной управляй В горе или страшной житейской борьбе Помощь мне дай Чтоб я в сомнение не впадал Силы надежды своей не терял Духа святого в меня изливай Ум укрепляй Как неразумно действует Каримской Подумал молодой врач, с трудом удерживая слезы. Вместо того, чтобы сказать Мирославу о своих намерениях, он выжидает. Конечно, если бы он знал, что Мирослав собирается уходить, он, наверное, сказал бы ему, что он без него делал бы. О, дорогой мой, ты думаешь, что дело твое закончено, а оно только начато? Ну, о чем он здесь пишет? что он пришел не случайно, как считает Каримский, а преднамеренно, чтобы оказать любовь? Как странно. Почему он именно к Каримским пришел оказать любовь и почему он теперь должен уходить? Ответа не было. Дальше шли заметки совсем о другом, но с любопытством трудно бывает справиться. Аурелий не укорял себя более за то, что читал недозволенное, слишком интересными были заметки друга, и через них он получил возможность заглянуть в самую душу этого кроткого существа. Вот что он прочел на другой страничке. «Сегодня...» Я посчитал свои средства, и их оказалось так мало, что мне уже из-за этого нужно уезжать. Странные слова, — недоумевал Аурелий. Как это Мирослав был в нужде? Разве Каримский не позаботился и не выплатил ему жалование за четверть года? Он полистал дальше и облегченно вздохнул, когда прочитал. Сегодня пан Каримский выплатил мне жалование. О, душа моя, ты все еще недостаточно кратка, если это тебя так задевает. Но что мне делать с этими деньгами? Принять их? Я, конечно, мог, потому что работник достоин своего жалования, а я его честно заработал. Но эти же деньги от него... Я обещал, а данное умирающему обещание свято, что никогда ничего не приму от этого человека».